Шехерезада, Шахерезада, Шахразада, Шахерезада в историю мировой литературы бесспорно вошла прежде всего как символ женского коварства и искусства обольщения. Конечно, можно говорить о том, что бедняжка боролась за свою жизнь и жизнь других девушек Персии, но при более основательном рассмотрении этой истории... Неизбежно приходишь к выводу, что семейство Визире поставило на старшую дочь в борьбе за власть в стране и победило. Напомним сюжет. Единожды, уличив жену в измене, разгневанный персидский царь Шахрияр убил ее, всех рабынь ее и служанок, свидетелей прелюбодеяния. Встал царь каждый вечер брать себе новую жену, а на утро убивал ее. Чтобы уже никогда ему не наставили рога. Пришло время, и не осталось в городе девушек на выданье. Шахрияр снова повелел своему визирю найти и привести ему новую жену. В великом страхе вернулся визирь домой, не зная, что делать. А были у него две дочери: старшая Шахерезада, девушка необычайно мудрая, многочитавшая, и младшая. Дунья Заде. Узнав об отцовской беде, Шахерезада настояла на том, чтобы ее отдали замуж за Шахрияр. Сразу же после свадьбы молодая жена уговорила супруга допустить в их брачную постель младшую сестру ее, чтобы проститься с ней перед смертью. Ночь провели они втроем, а за час до рассвета Дунья Заде попросила сестру. Рассказать чудесную сказку. И Шахерезада начала рассказ. Но тут застигла Шахерезаду утро, и она прекратила дозволенные речи. И сестра ее воскликнула. «О, сестрица, как твой рассказ прекрасен, хороший, приятен и сладок!» Но Шахерезада сказала. «Куда этому до того, о чем я расскажу вам?» В следующую ночь, если буду жить, и царь пощадит меня. И царь тогда про себя подумал, ⁇ Клянусь Аллахом, я не убью ее, пока не услышу окончание ее рассказа ⁇ Потом они провели эту ночь до утра, обнявшись, и царь отправился вершить суд, а визирь пришел к нему с саваном под мышкой. И после этого царь судил, назначал и отставлял до конца дня и ничего не приказал визирю, и визирь до крайности изумился. А затем присутствие кончилось, и царь Шахрияр удалился в свои покои. Так, как известно, продолжалась тысячу и одну ночь, пока царь не забыл о своем намерении казнить жену. Хитрые девицы ловко заморочили властителю голову, опровергнув, распространенную ныне присказку «мужчина любит глазами, а женщина — ушами». Вопрос о происхождении книги «Тысяча и одна ночь» не выяснен по сей день и вряд ли, когда получит точный ответ. Попытки искать прародину ее в Индии оказались безуспешными. Еще в XI веке арабские ученые считали книгу переводом с древнеперсидского собрания сказок хезар составленного для Хумаи, дочери иранского царя Ардешира, жившей в IV веке до нашей эры. Это предположение подтверждено ныне найденным отрывком из Хезар-Эфсане, который относят к IX веку. Но в книгу Хумаи входило максимум две-три сотни сказок. «Женщина Широзат Появилась в арабских переводах примерно в начале X века, так родилась бессмертная «Шахерезада». Книга тогда уже называлась «Тысяча ночей». По рассказам арабского средневекового вымыслителя Дима, мудрец Абдаллах аль Джахшияри, действительно живший в X веке, задумал составить книгу из тысячи сказок арабов, персов, греков и других народов по одной на ночь, но умер, успев набрать только 480 повестей. Сборник аль до нас не дошел, но он уже назывался «Тысяча и одна ночь», и вполне возможно, что именно от него произошло современное название книги. В дальнейшем литературная эволюция сборника продолжалась вплоть до xiv 15 веков. В его удобную конструкцию вкладывались все новые и новые сказки разных жанров и происхождения. Ныне существует пять версий «Тысячи и одной ночи», отличающихся друг от друга по составу и по порядку сказок. Наиболее известная версия отражена в египетских изданиях и, как установили ученые, приобрела свой вид в Египте в конце XV – начале XVI веков. Сегодня именно эта книга в основном и известна европейскому читателю. В Европе о «Тысячи и одной ночи» узнали благодаря французскому переводу писателя Антуана Галана «Годы жизни 1646-1715», опубликованному в Париже в 1704-1712 годах. Поскольку ни в одном восточном сборнике не было найдено сказок Алладина, волшебная лампа» и «Али Бабай, 40 разбойников», Галан некоторое время считался их автором. Впоследствии были найдены старинные арабские записи этих сказок. Однако и теперь ряд исследователей продолжают утверждать, что Алладин, «Али Баба», а также цикл сказок о синдбаде мореходе созданы Галаном который дописал их после успеха, изданного им первого тома «Тысячи и одной ночи». Благодаря Галану в начале XVIII века в Европе началось повальное увлечение восточной экзотикой. Некоторые правители строили себе особняки наподобие дворцов султана. Салоны в Европе наполнились мавританскими коврами и подушками. Гёте написал «Западно-восточный диван». Моцарт сочинил «Похищение из Сираля». Велико было влияние «Тысячи одной ночи» на творчество различных писателей монтескье Виланда, Байрона, Гауфа, Теннисона, Диккенса, Дюма, Отца. Такие художники, как Далакруа, создавали полотна с изображениями шикарного убранства гаремов И полуобнаженных рабынь во фривольных позах. Книга с французским переводом галана имелась и в библиотеке Пушкина, который восхищался красотой восточной фантазии. Иными словами, Антуан галан на триста лет сформировал наше видение востока. До 1917 года переводов Тысячи одной ночи на русский язык непосредственно с арабского не было хотя пересказы из Галана начали появляться с 1760 года. В 1929-1938 годах был опубликован единственный ныне восьмитонный русский перевод сборника, сделанный арабистом Михаилом Александровичем Салье, годы жизни 1899-1961, под редакцией выдающегося ученого-арабиста Академика Игнатия Юлиановича Крачковского. Годы жизни, 1883-1951. Об образе самой Шахерезады косвенно, но точно сказано в самом начале «Тысячи и одной ночи». Не будь доверчив ты к женщинам, не верь обетам и клятвам их, прощенье их, как и злоба их. С одной лишь похотью связаны. Любовь являют притворную, обман таится в одеждах их. Удивление великого тот достоин, кто от женских остался чар невредимым.